к черной коробке отеля. А взобравшись, падает на гору тяжело и плоско, как большая крышка, и выкатывает, наконец, блеклый солнечный глаз. Заливает светом незрячие окна и сырые стены. Под этим безжалостным взглядом отель ⁇ гигантская прозекторская, многокомнатный анатомический театр. Он обижен своими постояльцами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 Ванину руку. в в -ва... Глубоко низко дышит Лора. «В-ва... Ванечка!» И сразу по высыхает. Чернеет и скрючивается. Падает на колени. «В-ва...» Воет Лора бессвязно и страшно, как сицилийская вдова. И ползет, не поднимаясь на ноги, на четвереньках,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 Соединиться с местом, где им всем выпало столько боли, у нее, разумеется, не выйдет. Но она может хотя бы попробовать принести извинение. «Подожди, Лис!» — тяжело дыша зовет Таня. «Да подожди ты, ну иду я, иду! Вот упрямая баба, господи! За что вы все на мою голову?» Когда их голоса наконец затихают, Ваня обмекает на своем диване и падает назад на подушке. Закрывает глаза. ⁇ Что? ⁇ сразу же тревожно говорит Лора. ⁇ Ванечка, что? Болит? Посмотри на меня. Где болит? ⁇ Сердце, да? ⁇ И снова наклоняется. Заглядывает в бледное Вани на лицо. Зареванное, лохматое. Бесполезная дура. Вдруг желчно думает Вадик и замирает. Пораженный тем, как сильно раздражают его Лорины причитания